В 1895 год от великого исхода. 29-й день месяца Сирены. Аргонда Ляры. Над Ляре проплывали журавлиные стаи. Весна властно нагнала птиц на север. И мне было дело до войны и интриг, которыми занимались люди. Они хотели домой, и они возвращались домой. Марта Арегира Мальвани проводила глазами серебряный клин. Ну, почему судьбе было угодно, чтобы они с Цезаром, арцицы до мозга костей, стали повелителями южной страны? И последней надеждой арции и дома Тагеры, к слову сказать. Тартюм меньше, чем за год, избавился от всех наследников, до которых мог дотянуться. Последним, разумеется, совершенно случайно погиб Жан Берретт. Неужели Сандер тоже мертв? Тогда трон Арции принадлежит Сезару, а затем Шарлю Андре, который будет еще и великим герцогом Аргонды. Разумеется, если Аргонда выстоит. Пауки слишком долго копили яд и золото. Теперь они пустят в ход и то, и другое. Дарницам и эскотцам все равно, кому служить, лишь бы наниматель был с ними честен. Уже Жаселин хватит ауров на несколько армий. А вот им приходится рассчитывать только на преданность. Воины любят Цезаря, а ушедшая под барабанный бой в Аргонду южная армия Арции ненавидит Тартю. Но хватит ли этого, чтобы перешибить плетью обух? И нет ни старика Абена, ни кардинала Евгения, ни маршала Анри, знавших, как превратить слабость в силу, а поражение в победы. Сандра и Рауль это тоже умели. Проклятый, почему она не верит в Сезара? Он сын своего отца и лучший друг Александра. Он должен найти выход. Марта понимала, что есть вопросы, которые не следует задавать, если не хочешь услышать бодрой лжи или горькой правды. Но она все же была женщиной и знала, что такое страх. Хотя другие об этом и не догадывались. После бунта Леаре носила свою герцогиню на руках. А антонианцам пришлось убраться назад в Вэлл, и никто не подозревал, как обжег сердце Марты пережитый кошмар. Она была согласна на ложь, только Псезар сказал, что они отобьются. Но Сезар ей никогда не лгал. Белая стая скрылась из глаз. Теплый ветер донес тонкий запах цветущих мимоз. Марта еще немного постояла на балконе, поправила выбившуюся из высокой прически прятку... Из последних сил, давя в себе желание, бросится за поддержкой к мужу. Он ищет выход из безвыходного положения. Ее нытье его отвлечет. «Моя сигнора», — вошедшая камеристка, смотрела на свою госпожу с неприкрытым обожанием. «Мансигнор-герцог просит вас спуститься к нему». Марта согласно кивнула головой и нарочито медленно пошла за девушкой. «Что-то случилось. Что?» Наверняка что-то плохое, потому что хороших новостей нет и быть не может. Разве что Жозе. Нет, берег Бив не слишком далеко. Сладость греха, с подмогой ли, без ли, не вернется раньше осени. Герцогиня дала себе клятву сохранить присутствие духа, что бы ни случилось, и позволила дежурному Аюданту объявить о своем приходе. Сезар был не один. Рядом с герцогом сидел стройный молодой человек, чьи длинные черные волосы были стянуты на затылке черной лентой. Дорогая, Мальвани улыбнулся. Позволь представить тебе графа Артенда, нашего друга и союзника. Я счастлив служить благороднейшей из женщин. Граф стремительно скочил и грациозно поклонился. Мой сизерен, герцог Анрик, шлет вам наилучшие пожелания. Мы только что сошли на берег. Я и мой отряд в полном распоряжении властителей Аргонды и Арции. Мирия прислала полторы тысячи всадников. Я всегда верила в сердце Керны, пробормотала Марта. О судьбе маркиза Гаэтана что-то известно? Увы, нет. Артенда вздохнул и сразу же с вызовом вскинул голову. Но он жив, и не верьте никому, кто скажет обратное. Рафаэля Керну так просто не убить. Где бы он ни был, он уже сражается так же, как и король Александр. «Вы полагаете, мой брат жив?» «Живы все, пока мы не закрыли им глаза», твердо сказал Мириец. «Если бы Александр Тагеры погиб, это было бы несправедливо и неправильно. Поэтому он жив».